Письмо без обратного адреса, штамп на конверте неразборчив, в общем, исчезло. Почему? Из-за дневника? Но он ведь искренне раскаялся тогда, попросил прощения, оправдывался опасением подвести других людей. Она не возражала, не спорила, не обижалась, их отношения как будто наладились. И все же, видно, рубец остался. И Варя...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 В газетах писалось много обнадеживающего. Появились новые имена, новые народные герои, Забойщик Стаханов, Машинист Кривонос, Фрезеровщик Гудов, Кузнец Бусыгин, Обувщик Сметанин, Ткачихи и Марии Виноградовы, Колхозницы Марии Демченко, мария игнатенко Трактористки Ангелина и ковардак Люди, положившие начало массовому трудовому подвигу открыта первая очередь московского метрополитена пущены новые заводы и фабрики разве угнетенный терроризированный народ способен на такие свершения нет народ не угнетен не терроризирован народ за партию за сталина верит в него предан ему И Сталин неотделим от народа, встречается с металлургами, колхозниками-ударниками, командирами Красной Армии, выпускниками военных академий, с женщинами-колхозницами, стахановцами комбайнерами, комбайнершами, с хлопководами. Но, с другой стороны, если летят головы ленинских соратников, то что стоит его... Сашина голова Раньше слово «коммунист» означало принадлежность к великому братству идейных единомышленников. Теперь оно звучит опаснее, чем слово «белогвардеец». Белогвардеец ничем не замаскирован. Коммунист замаскирован партбилетом, и потому с ним надо быть особенно бдительным. Так теперь выходило по газетам. А он, дурачок, всегда считал себя большим политиком. Комсомольский вожак мечтал когда-то поступить в Свердловский коммунистический университет, потом в Институт красной профессуры, мечтал стать партийным работником. Но в конце концов он выбрал профессию инженера. В стране нужны специалисты. В будущем он представлял себя хозяйственником и, следовательно, опять же политиком. А какой он политик?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 Юрка кончил юридический и теперь работает там. Так писала мама. Саша сразу понял, где это там. Юра широк в сущности своей контрик, антисоветчик. Он в НКВД, а Саша в заключении. Юра лавкач, а он Саша лопух. Мог прекрасно жить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 В его комнате возле кухни он просиживал в детстве часами. Михаил Юрьевич подкидывал ему то одну книгу, то другую, и художественную литературу, и по истории, которой особенно интересовался Саша. И во время Сашного ареста Михаил Юрьевич вышел в коридор проводить его, предложил деньги. «Чистый, порядочный, прекрасный человек»,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 У него и блокнота не было. Завтра придут с обыском. Отвечай, кто есть кто. Упоминание в его записной книжке может погубить человека. Только бы не погибнуть в этой мясорубке. Только бы отпустили, когда закончится срок. Ведь его не в чем обвинить. Конечно, могут и ни в чем не обвиняя предъявить решение ОСО, о новом сроке, его не обжалуешь. Но вдруг, вдруг выпадет такая удача, и его освободят. Конечно, освободят не просто, освободят с минусом, с запрещением жить в двадцати или тридцати городах, поставят отметку в паспорте, чтобы опять забрать при первом удобном случае, и когда он будет устраиваться куда-нибудь, то придется обязательно заполнять анкету — Судимости не скроешь, и тогда вопрос, возьмут ли его. Он может работать шофером, но на любой автобазе, в любом гараже сидят кадровики, проверяют каждого, и тут судимость не скроешь. Значит, ни в учреждение, ни на предприятие поступать нельзя. Нужно найти что-нибудь такое, что позволит не заполнять анкет, не попадать в поле их зрения.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 Они работали в кружке по темам. Саша выбрал историю Великой Французской революции. Он был увлечен, Алексей Иванович хвалил его работы. Однажды даже пригласил к себе домой и долго разговаривал с ним по поводу Сашиного очерга «Сен-Жюст» «Опыт политического и психологического портрета» сказал что со временем если саша будет серьезно заниматься этим периодом он поможет публикации некоторых его работ где саша уже не помнил не то в каком то историческом журнале не то в вестнике ком академии но саша не стал заниматься историей поступил в транспортный институт однако интересы к истории не потерял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 статьи Маркса, Энгельса, Ленина, относящиеся к Великой Французской революции, книги Лукина, Тарле. В сущности, материал у него есть. Конечно, исторические работы под псевдонимом не печатают, но если их билетаризировать, писать очерки или рассказы Арбис-Пьере, Сен-Жусти, Д'Антони, Марате, об убийстве Марата шарлоты Корде, о казни Людовика XVI и Марии Антуанетты, о борьбе якобинцев с жерандистами, о взятии Бастилии, о создателе Марсельезы де Лили, о Мироболов, о Йети, о трагическая судьба коммуниста-утописта Бобёфа. Сколько имен, сколько событий, сколько революционной романтики.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 Попались ему, когда он уже повзрослел, когда стал читать серьезно. И он понял, что повести Алтаева поверхностны, наивны, сентиментальны, но для детей занимательны по фабуле. Действия исторического лица всегда интересны. Но главное, он узнал, что Алтаев — это псевдоним писательницы Маргариты Владимировны Ямщиковой. И вот всю жизнь...